Глава пятая. За круглым столом в уютной и красиво разубранной келье сидела Марья Гавриловна с фленушкой и Марьей-головщицей. На столе большой томпаковый самовар. Дорогой чайный прибор. И серебряная хлебница с такими кренделями и печеньями. Каких при всем старанье уж, конечно, не сумела бы изготовить в своей келарне добродушная мать Веренея. Марья Гавриловна привезла искусную повариху из Москвы. Это ее рук дело. Заспала ли Фленушка свою досаду, в часовне ли ее промолила, но, сидя у Марьи Гавриловны, была в таком развеселом, В таком разбитном духе, что чуть не плясать готова была. Да и заплясала бы, и запела бы, залихвастую песенку. Да стыдно было ей перед Марьей Гавриловной, Недолюбливала вдовушка шумного веселья. Опять же, обитель! Можно там и поплясать, можно и песенку спеть, Но все ж опасаючись, слава не пошла бы. не было бы на обитель нарекания. Все можно, все позволительно, только в тайне, чтоб иголки никто не подточил, тогда ничего. Тайна содеянная, тайно и судится, так говорится в обителях. Развеселая фленушка так и заливалась, рассказывая Марье Гавриловне про гостину у Потапа Максимыча, Пересыпая речь насмешками и издевками, описывала она именинный пир и пересмеивала пировавших гостей. Всех перецыганила и манефу не помиловала, очень уж расходилась, не стала удержу. До того увлеклась смехотворными рассказами, что, выскочив на сереть горницы, пошла в лицах представлять гостей, подражая голосу, походке и ухваткам каждого. Весело слушала Марья Гавриловна болтовню баловницы обительской и улыбалась на ее выходке. Марья Головщица держала себя сдержанно. — Матушка идет! — выглядывая с передней, молвила хорошенькая свеженькая Таня, одетая не по-скидски, а в немецкое платье. Поджала хвост Фленушка. Как ни в чем не бывало, чинехонько уселась за стол и скромно принялась за сахарную булочку. Марья Гавриловна спешила в переднюю навстречу игуменье. Войдя в комнату, Манифа уставно перекрестилась перед иконами, поздоровалась с Марьей Гавриловной, а так как следует по чину обительскому, сотворила перед нею два обычных метания. — Садитесь-ка, матушка! — приглашала ее Марья Гавриловна, Придвигая к столу мягкое кресло. Утомились в келарне -то. «Покорно прошу чайку покушать. А мы уж, простите, Христа ради, По чашечке по-другой пропустили вас дожидаючи». «На здоровье! Бог благословит!» Промолвила мать Манефа. «Где меня дожидаться? Делов-то у меня немало». Совсем измаялась в киларне. «Стара становлюсь, сударыня Мария Гавриловна. Устаю. Не прежние года. Видно, старые кости захотели деревянного тулупа. Живым прахом брожу. Вот что значит стары то годы. Какие еще ваши годы, матушка?» ответила Мария Гавриловна, подавая чашку и ставя перед игуменей серебряную хлебницу. «Разве вот от хлопот от ваших? Это пожалуй». очень вы уж заботны, матушка. Вояку малость к сердцу близко принимаете». «Хлопоты, заботы, само по себе, сударыня Мария Гавриловна», отвечала Манефа. «Конечно, и они не молодят». Ину пору от думы-то и сон бежит. На молитве даже ум двоится. Да, это бы ничего. С хлопотами да с заботами можно бы при Господней помощи как-нибудь сладить. Да, с молоду здоровьем я богата была. Да молодость-то моя не радостями цвела. Горем да печалями меркло. Теперь вот и отзывается. Да и годы уж немалые. На шестой десяток давно поступила. — Что ж это за годы, матушка? — сказала Марья Гавриловна. — Не в годах сила, сударыня, — ответила Манефа. — Не годы человека старят. Горе, печали до да заботы. Как с молоду горя принято вдоволь. Да потом, как из забот да из хлопот, ни день, ни ночь не выходишь. По неволе раньше веку состаришься. К тому же дело наше женское, слабое. Недаром в людях говорится «сорок лет бабий век». Как на шестой от десяток перевалят, труд да болезнь только останутся. «Поживете с моё, увидите». Вспомните слова мои. «Ну да, ваше дело иное, Марья Гавриловна. Хоть и знали горе, все-таки ваша жизнь иная была». Глубоко вздохнув, прибавила манефа. «Матушка!» быстро подхватила Марья Гавриловна, вскинув черными своими глазами на манефу. «Жизнь мою вы знаете». Это ли еще не горе. Всякому человеку только свой крест тяжил, сударыня, внушительно ответила Манефа. Все же видали вы красные дни, хоть недолгое время, а видали. И вот теперь привел Бог. Живете без думы, без заботы, а киптица небесная. Печали человека только крушат. Заботы сушат. Горе проходчиво, а забота, как ржа, ест человека до смерти. А таких забот, как у меня, грешной, у вас и прежде не бывало, и теперь не предвидится. Конечно, все во власти Божией. А судя по человечеству, кажись бы и наперед, таких забот вам не будет, какие на мне лежат. Ведь обителью править разве легкое дело? Семейка-то у меня, сами знаете, какая. Сто почти человек. Обо всякой подумай, всякой пить есть припаси. Да порядки держи, да смотри за всеми. Нет, нелегко начальство держать. Так тяжело, сударыня, так тяжело. что самой не испытавшей понять мудрено. Так вот, какое мое дело. Далеко не то, что ваша Марья Гавриловна. Какие вам заботы? Все у вас готово, чего только не вздумали. Опять же, и здоровьем не такие, как я в ваши годы была. От Оттого и старость позднее к вам придет. Как про то знать наперед? — сказала Марья Гавриловна. — Всё во власти Господней, вести так, ответила Манефа и, немного помолчав, заговорила ласкающим голосом. — А я... Все насчет братца-то, сударыня Марья Гавриловна. — Очень уж он скорбит, что за суетами до да недосугами не отписал к вам письмеца, на именин это не позвал. — Так скорбит. так кручинится, не поставили бы ему в вину. «Полноте, матушка!» — отвечала Мария Гавриловна. «Ведь я еще давечи сказала вам. Затем разве я в обители поселилась, чтобы по перам разъезжать?» «Бывало прежде у Потапа Максимыча, и еще как-нибудь сберусь. Только не в такое время, как много у него народу бывает». да так то оно так продолжала мать манефа все ж однако грептица ему не оскорбились ли так уж он вас уважает сударыня так почитает что и сказать невозможно фленушка поди ка голубка принеси коробок что мария гавриловне прислан напрасно это матушка право напрасно говорила Марья Гавриловна, между тем, как Фленушка, накинув шубейку, побежала по приказанию Манефы. «Скажите-ка лучше, как поживает Потап Максимыч? А Ксения Захаровна что? Девочки ихние, как теперь?» «Слава Богу!» — отвечала Манефа. «Дела убраться, кажись, хорошо идут». «Поставку новую взял на горянщину». Надеется хорошей барыши получить, только не знает, как к сроку поспеть. Много ли времени до весны осталось, а работников мало, новых взять негде. Принанял кое-кого, да не знает, управится ли. К тому же перед самым Рождеством горем Бог его посетил. — Что такое случилось? — озабоченно спросила Марья Гавриловна. «Знавали ли вы у него приказчика Савельича?» — спросила мать Манефа. «Как не знать, матушка, славный такой старичок!» — ответила Марья Гавриловна. «Помер ведь?» «Полноте!» «Помер сердечный!» — продолжала Манефа. «На введенье в день в городец на базар поехал». На обратном пути застань его в юго. Сбился с дороги, плутал целую ночь, промерз. Много ль надо старику? Недельки три поболел и приставился. Царство небесное! Набожно перекрестясь, молвила Мария Гавриловна. Добрый был человек, хороший. Марьюшка. — прибавила она, обращаясь к головщице. «Возьми-ка там у меня в спальне у икон поминание. Запиши, голубушка, за упокой». «Егором никак звали?» — обратилась она к Манефе. «Так точно, Георгием. Прошу я вас, матушка, собор на канон заедено умершего по новоприставленном рабе Божием Георгии отпеть». сказала марья гавриловна и в наник, извольте записать его и трапезу на мой счет за упокойную по душе его поставьте все матушка как следует исправьте а потом хоть завтра что ли дам я вам денег на раздачу чтоб год его поминали уж вы потрудитесь раздайте как кому заблагорассудите благодарим покорно сударыня Молвилась, слегка поклонясь Манефа. «Все будет исправлено». «Да, плохо». «Плохо» стало братцу Потапу Максимычу без Егора Савельевича. Продолжала она. «Одно то сказать. Двадцать лет в дому жил. Не шутка в нынешнее время. Хоть не родня, а дороже родного стал». Правой рукой братцу был И токарни все у него на отчете были И красильни, и присмотр за рабочими И на торги ездил Верный был человек Хозяйскую копейку пучья глаза берег Таких людей ныне что-то мало и видится Тужит по нем братец, очень тужит «Как, матушка, не тужить по таком человеке?» — отозвалась Марья Гавриловна. «Жаль, очень жаль старика». «Как же теперь без него, Потап Максимыч? Нашел ли кого на место его?» «Взял человека. Да не знаю, выйдет ли толк», — отвечала Манефа. «Парень, сказывают, по ихним делам искусный. Да молод больно». И то мне за диковинку, что братец так скоро решился приказчиком его сделать. По всяким делам, по домашним ли, по торговым. И, кажись, он у нас не торопыга, а тут его ровно шилом кольнули, прости, Господи, сразу решил. Какую-нибудь неделю выжил у него парень в работниках, вдруг как нежданный карась в вершу попал приказчиком. Откуда же он добыл его? спросила марья гавриловна из окольных, — ответила манефа нанимал в токари да ровно он обошел его недели говорю не жил в приказчике парень умный смиренный и грамотник да все таки разве возможно человека узнать когда у него губы еще не обросли двадцать лет с чем нибудь надо бы Надо бы постарше. Да что с нашим Потапом Максимычем поделаешь? Сами знаете, каков. Нравный человек. Чего захочет, вынь да положь. Никто перечить не смей. Вот хоть бы насчет этого Алексея. Какого Алексея? Спросила Марья Гавриловна. Да я все про нового-то приказчика. Продолжала Манефа. Хоть бы про него взять. Аксине Захаровне братец хоть бы единое слово наперед сказал. — Беру, мол, парня в дом. — Нет, сударыня, при гостях, к слову, пришлось, так молвил. Тут только хозяюшка и узнала. Говорила ему после того Аксиня Захаровна. Хоть, мол, Алексей человек и хороший, кроткий и тихий. Да ладно ли, говорит, будет, молодому парню... Быть у нас приближение. Уедешь ты на низ, аль в Москву. Останется он в доме один, Другого мужчины нет. Долго ль до славы? Ну, как зачнут люди пустые речи Про дочерей нести? Девки на возрасте. Так и слушать сударыня не хочет. Никто, говорит, не смеет Про моих дочерей пустых речей говорить. Голову, говорит, сорву, тому, кто посмеет. Напрасно, молвила Марья Гавриловна. Живучи в миру, от сплетен до да от напраслены мудрено уйти. Падки, люди до да клеветы, матушка. Да, не то, что в миру, сударыня, сказала Манефа. У нас по обителям, кажись бы этого и быть не должно. А разве мало клеветы да напраслен живет? «Нет, гордостен, — больно потапот Максимыч, — так гордостен, что сказать невозможно. Не раз я ему говаривала и отписание вычитывала. «Послушай меня, скудоумную, Не хуже тебя, люди, — речи мои слушают. Не возносись о гордостью!» Сатана на небесах сидел, а загордился. «Куда свалился?» На «Навуходоносур, царь, превыше себя никого быть не чаял. Гордостью Акивол наполнился, зато Господь вала его обратил. «Фараон, царь египетский, за гордость в море потоп. Вот, говорю, цари были, а гордостью проклятой до чего дошли? Мы-то, как, мол, загордимся, так куда годимся?» «И ухо мне ведет, сударыня!» Вошла Фленушка с увесистым коробом. Вскрыли его. Два фунта цветочного чаю вынули, голову сахару, конфеты, сушеные плоды, пастилу, варенье и другие сласти. «Напрасно это! Правонапрасно!» — говорила Марья Гавриловна, когда Фленушка, вынимая из коробка гостинцы, раскладывала их по столу. Что это так беспокоится, потап Максимыч? Нельзя, сударыня, молвила Манефа. Как же бы я с именин без гостинцев приехала, Так не водится. Да и Потап Максимыч, что бы за человек был, если бы вас не уважил? И то круиница, Не оскорбились ли? «Да перестаньте, пожалуйста, говорить про это, матушка!» — возразила Марья Гавриловна. Но уме у меня не было сетовать на Потапа Максимыча. «Скажите-ка лучше, девицы наши, как поживают? Настя с Парашей». «Живут помаленьку», — отвечала Манефа. «В Параше мало перемены, такая же». «А Настенька на мои глаза много изменилась. с той поры, как из обители уехала. «Чем же, матушка?» — спросила Марья Гавриловна. «Да...» «Как вам сказать, сударыня?» — ответила Манефа. «Вы ее хорошо знаете. Девка всегда была скрытная, а в голове дум было много. Каких...» Никому, бывало, не выскажет. Теперь пуще прежнего. Теперь и не сговоришь с ней. Жившего в обители все-таки под смирением была. А как отец матерью по тачку дали, Власти над собой знать не хочет. Вся в родимого батюшку, Гордостная, нравная, своеобычная, Все бы ей над каким ни на человеком покуражиться. Что вы, матушка? возразила Мария Гавриловна. Настенька, девица такая скромная. Нет в ней смиренья ни на капельку, продолжала Манефа. Гордыня, одно слово, гордыня. Так-то на нее посмотреть. Ровно бы скромная и кроткая, Особливо при чужих людях. Опять же, и сердца доброго. Зато, коли что не по ней, Так строптива, так непокорно, Что не глядела б на нее. На что, отец, много-то с ним никто не сговорит. И того, сударыня, упрямством гнет под свою волю. Он же души в ней не чает. Настасья ему дороже всего. Значит, Настенька не дает из себя делать, что другие хотят. Молвила Марья Гавриловна. Потом помолчала немного, с минуту посидела, склоня голову на руку. И, быстро подняв ее, молвила. «Не худое дело, матушка». «Сами говорите. Девица она умная, добрая. И, как я ее понимаю, на правде стоит. Лжи, лицемерия, капли в ней нет». «Да так-то оно так, сударыня», — сказала, взглянув на Марию Гавриловну и понизив голос Манефа. «К тому только речь моя, что живучись только в обители». Ни смирению, ни послушанию. Она не научилась. А это маленько обидно. Кому не доведись, всяко судить меня может. Тетка диродная. А не сумела племянницу научить. Вот про что говорю я, сударыня. Ну, матушка, хорошо смирение в обители. А в миру иной раз... никуда не годится взволнованным голосом сказала Мария гавриловна вставая из за стола заложив руки за спину быстро стала находить взад и вперед по горнице и в миру смирение хвалы достойно говорила манев опустив глаза и больше прежнего понизив голос сказано смирением мир стоит Хечение губит, смирение же пользует. Смирение есть Богу угождение, Уму просвещение, душе спасение, Дому благословение, людям утешение. «Нет, нет, матушка, не говорите мне этого!» С горечью ответила Мария Гавриловна, Продолжая ходить взад и вперед. «Мне-то не говорите!» «Не терзайте душу мою! Не поминайте!» Манифа стихла и заговорила ласкающим голосом. «Не в ту силу, — молвила я сударыня, — что надо совсем безответной быть. А как же отцу-то с матерью не воздать послушание?» И в Писании сказано «Не поживет дней своих». Ежели прогневляет родителей А написано ли где матушка, чтоб родители по своим прихотям Детей губили? Воскликнула Мария Гавриловна, становясь перед манефой Сказано ли это в каких книгах? Ах, не поминайте вы мне, не поминайте Продолжала она, опускаясь на стул против игуменьи Забыть, матушка, хочется. Простить. Не поминайте же. И на взрыт заплакала Марья Гавриловна. Фленушка с Марьюшкой вышли в другую горницу. Манифа, спустив на лоб креповую наметку, склонила голову и, перебирая листовку, шепотом творила молитву. — Нет, матушка, — сказала Марья Гавриловна, отнимая платок от глаз. «Нет. Мало разве родителей, что из расчетов, аль в угоду богатому сильному человеку, своих детей приводят на заклинание. Счастье отнимают, в пагубу кидают их». «Бывает», — скорбно и униженно молвила мать Манефа. «Не бывает разве, что отец по своей нравию. «На всю жизнь губит детей своих», — продолжала, как полотно побелевшая Марья Гавриловна, стоя перед манефой и опираясь рукой на стол. Найдет, примером сказать, девушка человека по сердцу, хорошего, доброго, а родителю забредет в голову выдать ее за нужного ему человека. И начнется тиранство. Девка в воду, парень в петлю. а родитель руками разводит да говорит, судьба такая, Богу так угодно. Слова Марьи Гавриловны болезненно отдались в самом глубоком тайнике Манефина сердца. Вспомнились ей затейные речи Якимушки, свидания в лесочке и кулаки разъяренного родителя. Вспомнился и паломник, бродящий по белу свету. Взглянула игумене на вошедшую фленушку, и слезы заискрились на глазах ее. — Не здоровится что-то, сударыня Мария Гавриловна, — сказала она, поднимаясь со стула. И в дороге утомилась, и в келарне захлопоталась. — Я уж пойду. Прощения просим. Благодарим покорно за угощение. К нам милости просим. Пойдем, Фленушка. И придя в келью, Манефа заперлась и стала на молитву. Но ум двоится, и не может она выжить из мыслей, как из мертвых восставшего паломника. Разговор с Манефой сильно взволновал и Марью Гавриловну. Горе, что хотелось ей схоронить от людей в тиши полумонашеской жизни, переполнило ее душу, истерзанную долгими годами страданий и еще не совсем исцеленную. По уходе Манефы, оставшись одна в своем домике, долго бродила она по комнатам. То у одного окна постоит, то у другого, то присядет. то опять зачнет ходить из угла в угол. Вспоминались ей то минуты светлой радости, что быстролетной молнией мелькнули на ее житейском поприще, то длинный ряд черных годов страдальческой жизни. Ручьем катились слезы по бледным щекам, когда-то сиявшим пышной красотой, цветущим здоровьем, светлым счастьем. На другой день по возвращении манефа из Осиповки нарядчик Потапа Максимыча Старик Пантелей приехал в обитель с двумя вазами усердных приношений. Сдавая припасы матери Таифе, Пантелей сказал ей, что у них в Осиповке творится что-то неладное. — Пятнадцать лет матушка в доме живу, — говорил он. «Кажется, все бы их непорядки должен знать. А теперь ума не приложу, что у нас делается». После крещения нанял Потап Максимыч работника, токаря, в деревне Парамовой крестьянский сын. «Парень молодой, взрачный такой из себя. Алексеем зовут». И как будто тут неспроста матушка. Ровно околдовал этот Алексей Потапа Максимыча. Недели не прожил, а хозяин ему и токарни, и красильни на весь отчет. Как покойник Савельич был, так он теперь. И обедает, и чай распивает с хозяевами, и при гостях больше все в горницах. «Ровно сына родного!» — возлюбил его Потап Максимыч. «Право! Нет ли уж тут какого наваждения?» «Слышала, Пантелеюшка, слышала!» — ответила мать Таифа. Фленушка вечер про то же болтала. «Сказывает, однако, что этот Алексей умный такой и до всякого дела доточный». Про это что и говорить, отвечал Пантелей. Парень золото всем взял, и умён, и грамотей, и душа добрая. Сам я его полюбил. Вовсе не похож на других парней. Худого слова, аль пустошных речей от него не услышишь. Годами молод, разумом стар. Только все же сама посуди, возможно ли так приближать его. Парень холостой, а у Потапа Максимыча дочери. Охо-хо-хо-хо-хо. Правда твоя, правда, Пантелеюшка? Охая подтвердила Таифа. Молодым девицам с чужими мужчинами в одном доме жить не годится. Да не только жить. Видаться-то почасту, и то опасливое дело, потому человек не камень, а молодая кровь, горяча. Поднеси свечу к сену, нечто не загорится. Так и это. Долго ль тут до греха. Недаром люди говорят, береги девку, что стеклянную посуду. Грехом расшибешь, век не починишь. «Пускай до чего до худого дела не дойдет», — сказал на то Пантелей. «Потому девицы они у нас разумные, да пустяков себя не доведут». «Да ведь люди, матушка, кругом. Народ же все непостоянный, зубоскал. Только бы посудачить им до да всякого пересудить». А к богатым завистливы, на глазах лебезят хозяину. А чуть за угол и пошли его ругать до да цыганить. Чего доброго, таких сплеток наплетут, таку славу распустят, что не приведи, Господи. Сама знаешь, каковы нынешние люди. Что и говорить, Пантелеюшка, — вздохнув, молвила Таифа. Рассеял враг по людям злобу свою да неправду, гордость, зависть. Человека ненавидение. Охохохохохохо. Хо, хо, хо, хо, хо теперь то у нас какое дело еще? Просто беда. Все можем пропасть! Продолжал Пантелей. Незнамо какой человек с Дюковым скупцом наехал. Сказывает. от епископа наслан. А на мои глаза ровно бы какой проходимец. Сидит с ним Потап Максимыч с этим проходимцем, да с Дюковым, замкнувшись в подклете, чуть не с утра до ночи. И такие у них дела, такие затеи, что подумать страшно. Не епископам. а бесом, смущать на худые дела, послан к нам тот проходимец. Теперь хозяин ровно другой стал. Ходит один, про что-то сам с собой бормочет, зачнет по пальцам считать. Ходит, ходит, да вдруг и станет на месте, как вкопанный. Постоит маленько, опять зашагает. Не к добру, не к добру, к самой последней погибели. «Боюсь я, матушка, ох, как боюсь! Сама посуди, живу в доме пятнадцать лет, приобык. Я же безродный, ни за мной, ни передо мной никого. Я их за место своих почитаю, голову готов положить за хозяина». «Ну да как беда-то стрясется!» «Ох ты, господи, господи, и подумать так страшно!» «Что ж они затевают?» — спросила Таифа. «Затевают, матушка! Ох, затевают!» «А зачинщиком этот проходимец!» — отвечал Пантелей. — Что ж за дело такое у них, Пантелеюшка? — выпытывала у него Таифа. — Кто их знает? — Понять невозможно, — отвечал Пантелей. — Только сдается, что дело нехорошее. И Алексей это тоже целые ночи толкует с этим проходимцем, прости господи. В одной боковушке с ним и живет. Да кто ж такой этот человек? Откуда? Из каких местов? допытывалась мать Таифа. Родом будто издешних. Из так сказывается, отвечал Пантелей. Потапу Максимычу, слышь, сызмольства был знаем. А зовут его Яким Прохорыч, по прозванию Стуколов. «Слыхала я про Якима, слыхала с молоду», — молвила мать Таифа. «Только тот без вести пропал, годов двадцать тому, коли не больше». «Пропадал, а теперь объявился», — молвил Пантелей. «Пространство свои намедни рассказывал мне. Где-то, где не бывал, каких земель не видывал. то ли только не врет. Я, признаться, ему больше на лоб, да на скулу гляжу. Думаю, не клал ли ему палач отметин на площади. — Ну уж ты. — Епископ, говоришь, прислал, — сказала Таифа. — Пошлет разве епископ каторжного? — Говорит, от епископа, — отвечал Пантелей. — А может, и врет. «А если от епископа?» — заметила Таифа. «Так, может, они толкуют, как ему в наши места прибыть? Дело опасное. Надо тайну держать». «Коли б насчет этого таиться от меня бы не стали», — сказал на то Пантелей. «Попали привести другое ли что? Завсегда я справляю». «Нет, матушка». Тут другое что-нибудь. Опять же, если бы насчет приезда епископа, стали бы разве а от не Захаровны таиться? А то ведь и от нее тайком. Опять же, матушка Манефа гостила у нас. С кем же бы и советоваться, как не с ней? Так нет. Она всего только раз и видела этого Стуколова. Гости два дня гостили, а он все время в боковуше сидел. Нет, матушка, тут другое, совсем другое. Ох, боюсь я, чтобы он Потапа Максимыча на недоброе не навел. Оборони царю небесный. Да что ж ты полагаешь? — сгорай любопытством, спрашивала Таифа. — Скажи, Пантелеюшка, сколько лет ты меня знаешь? Без пути лишних слов болтать не охотница. Всякая тайна у меня в груди, как огонь в кремне скрыта. Опять же и сама я Потапа Максимыча как родного люблю, а уж дочек его так и сказать не умею, как люблю. Ровно бы мои дети были. — Да, так-то оно так, — мялся Пантелей. Все же опасно мне. Разве вот что? Матушке Манефе сам я этого сказать не посмею. А так полагаю, что если бы она хорошенько поговорила по тапу Максимычу, остерегла бы его да поначалила, может, статься он и послушался бы. — Навряд, Пантелеюшка, — ответила, качая головой Таифа. «Не такого складу человек. Навряд послушает. Упрям ведь он, упорен. Таких самонравов поискать. Не больно матушке-то слушает». «Дело-то такое, что если матушка ему как следует выскажет, он, пожалуй, послушается», — сказал Пантелей. «Дело-то ведь какое!» «Палачу в лапы можно угодить, матушка! В Сибирь пойти на каторгу!» «Что ты, Пантелеюшка!» — испугалась Таифа. «Ай, какие ты страсти!» — сказал. «На душегубство, что ли, советуют?» Эх, тебя куда хватило!» — молвил Пантелей. «Заодно разве душегубства на каторгу-то идут?» Мало ли перед Богом, да перед великим государем провинностей, за которые ссылают. Ох, ох, ох, ох, ох, ох! Только вздумаешь, так сердце ровно кипятком обварит. «Досказывай все по-ряду, Пантелейушка, приставала Таифа. Коля такое дело, матушка и впрямь его разговорить может. Тоже сестра. к ровному зла не пожелает. А поговорить учительно, да усовестить человека в напасть грядущего, где другую сыскать упротив матушки?» Долго колебался Пантелей. Но Таифа так его уговаривала, так его умасливала, что тот, наконец, поделился своей тайной. «Только смотри, мать Таифа!» Сказал наперед Пантелей. А притч матушки Манефы словечко никому не моги проронить. Потому Коля молва разнесется, беда. Ты мне наперед перед образом побожись. Божиться не стану, ответила Таифа. И мирским великий грек божиться, а и на паче того. А если изволишь. Вот тебе по евангельской заповеди!» Продолжала она, поднимая руку к иконам. будет тебе ей, -ей И, положив всеми поклонный начал, взяла из киота медный крест и поцеловала. Потом, сев на лавку, обратилась к Пантелею. «Говори же теперь, Пантелеюшка, заглята душа моя, запечатана». «Дюкова, купца, знаешь?» Спросил Пантелей. «Самсона Михайловича?» «Наслышана, а знать не довелось», — ответила Таифа. «Слыхала, что годов десять, или больше тому. Судился он по государеву делу, Во строге сидел». «Может, и слыхала, верно сказать не могу». «Судился он за мягкую денежку», — продолжал Пантелей. Коша Дюкова в том деле по суду выгородили, а люди толкуют, что он в самом деле тем займавался. Хоть сам, может, монетой не ковал, а с монетчиками дружбу водил и работу ихнюю переводил. Про это все тебе скажут, кого не спроси. Недаром каждый год раз по десяти в Москву ездит, хоть торговых дел у него там сроду не бывало. Недаром и на ветлугу частенько наезжает, Хоть ни лесом, ни мочал, и не промышляет. Да и скрытный такой, все молчит, Слова от него не добьешься. — Так что же? — спросила Таифа. — А то, что этот самый Дюков Того проходимца к нам и завез, — отвечал Пантелей. Дело было накануне именина Ксении Захаровны. Приехали, нежданные, незваные, ровно с неба свалились. И все-то шепчутся, а то все хранятся. Добрые люди так разве делают? Коли нет на уме дурна, зачем людей таиться? «Известно дело», — отозвалась Таифа. «Что ж, они потапут Максимыча». «На это на самое дело и смущают?» «Похоже на то, матушка», — сказал Пантелей. «О крайности так моим глупым разумом думается». Словно другой хозяин стал. В раздумье все ходит. И ночью подметил я. «Встанет, да все ходит, все ходит». И на пальцах считает. «По делу какому к нему и не подступайся. Что ни говори, ровно не понимает тебя. Махнет рукой, либо зарычит. Убирайся, не мешай». «А чего мешать-то? Никакого дела пятый день не делает». «И по токарням, и по красильням все стало. Новый вот приказчик приказчик Алексей тоже ни за чем не смотрит. А Потапу Максимычу это ни по чем. Все по тайности с ним толкует. «Работники, известно дело, народ вольница. Видят, нет призору. И пошли через пень колоду валить». «Да почему ж ты думаешь, что они насчет фальшивых денег?» — спросила Таифа. а видишь ли, матушка», — сказал Пантелей. «Третьего дня, ходивший целый день по хозяйству, Зашел я в сумерки в подклет и прилег на палате. Заснул. Только меня ровно кто в бок толканул. Слышу разговоры. Рядом тут приказчикова боковуша. Слышу, там говорят. А сами в потьмах. Слышу стукалова голос и Потапа Максимыча. Дюков тут же был, только молчал все. И Алексей тут же. Ну и наслышался я, матушка. — Что ж они, Пантелеюшка? — с нетерпением спрашивала Таифа. — Про эти самые фальшивые деньги и толкуют? — Ах ты, Господи, Господи, Царь Небесный! — Верно так. — ответил Пантелей. — Начало-то ихнего разговора я не слыхал, проспал, а очнулся, пришел в себя. Слышу, толкуют про золотые пески, что по нашим местам будто бы водятся. Ветлугу поминают. Стуколов высчитывает, какие капиталы они наживут, если примутся за то дело. Не то что тысячи. Миллионы, говорит, будете иметь. Про какие-то снаряды поминал. Так и говорит, мыть золото надо этими снарядами. И про то сказывал, что люди к тому делу есть у него на примете. Да и сам, говорит, я того дела маленько рекою. Смущает хозяина всячески. А хозяин-то мой рад, торопит Стуколова, так у него и загорелось. Сейчас же вынь дополож положь, сейчас же давай за дело приниматься. Стуколов говорит ему, пока снег не сойдет, к делу приступать нельзя. А потом слышу, на ветлугу хозяин собирается. «Вот и дела!» «Ах, дела-дела!» «Ах, какие дела!» — охает мать Таифа. «Так, такие говорят, станем фальшивые деньги делать!» «Напрямик такого слова не сказано!» — отвечал Пантелей. «А понимать надо так. Какой же по здешним местам другой золотой песок может быть?» Опять же, Ветлугу то и дело поминают. Не знаешь разве, чем на Ветлуге народ займуется? — А чем, Пантелеюшка? — спросила мать Таифа. — Леса там большущие. Такая Палестина, что верст по пятидесяти, ни жила, ни дорог нету. Разве где тропинку найдешь? По этим по самым лесам землянки ставлены. — В одних старцы спасаются, в других мужики мягкую деньгу куют. — Вот что значит ветлуга. — А ты думала, там только мочалом да лубом промышляют? — Ах, дело-то какое дело-то! Матушка-царица небесная, — причитала мать Таифа. — Что-то -то есть, что значит наша-то жадность! — раздумчиво молвил Пантелей. — Чего еще надо ему? — Так нет, все мало. — Хотел было поговорить ему. — Боюсь. — Скажи ты при случае матушки Манефи, не отговорит ли она его? «Думал, мол, ведь о Ксине Захаровне. Да, пожалел, станет убиваться. А зачнет ему говорить, на грех только наведет. Не больно он речит то ее принимает?» «Разве матушку не послушает ли?» «Не знаю, Пантелеюшка», — сомнительно покачав головой, отвечала Таифа. «Сказать ей скажу!» «Да вряд ли послушает матушку Потап Максимыч!» «Ведь он как заберет, что в голову!» «Указчики, ступай прочь до да мимо!» «А сказать матушке скажу!» «Как не сказать?» В тот же день вечером Таифа была у игуменьи, доложив ей, что присланные припасы приняты по росписи, А ветчина припрятана. Она искоса поглядывая на ключницу Софию, молвила Манефе в полголоса: "Мне бы словечко вам сказать, матушка. Говори", ответила Манефа. "С глазу бы на глаз". "Что за тайности?" Не совсем довольным голосом спросила Манефа. «Ступай, пока месть вон, Софьюшка», — прибавила она, обращаясь к ключнице. Но какие у тебя тайности?» — спросила игуменья, оставшись вдвоем с Таифой. «Да, насчет Потапа Максимыча», — зачела была Таифа. «Что такое насчет Потапа Максимыча?» — быстро сказала Манефа. «Не знаю». «Как и говорить вам, матушка!» — продолжала Таифа. «Такое дело, что и придумать нельзя. Толком говори! Мямлет, мямлет, понять нельзя!» Нетерпеливо говорила Манефа. «Смущают его недобрые люди, но худое дело смущают!» — отвечала мать-казначея. «Сказано, не мямли!» — крикнула игуменья и даже ногой топнула. «Кто научает? На какое дело?» «Фальшивые деньги ковать!» — шепотом промолвила мать Таифа. «С ума сошла?» — вся побагровев, вскрикнула Манефа и, строго глядя в глаза казначей, промолвила. «Кто наврал тебе?» «Пантелей, матушка!» — спустя голову, смиренно сказала Таифа. «Пустомеля! Стыда волбу нет! Что городит? «Он от кого узнал?» В тревоге и горячности, быстро взад и вперед, ходя по келье, говорила Манефа. «Ихний разговор подслушал», — отозвалась мать Таифа. «Подслушал?» «Где подслушал?» «На палатях лежал, в подклете у них». «Спал». А проснулся и слышит, что Потап Максимович в боковуше с гостями про анафемское дело разговаривает. «Но?» И толкует, слыша не матушка, «Как добывать золотые деньги?» и снаряды у них припасены уж на то. Да все Ветлугу упоминают, все Ветлугу. А на Ветлуге те плутовские деньги только и работают. По тамошним местам самый корень этих монетчиков. К ним-то и собираются ехать. Жалею Чапотапа Максимыча, Пантелей про это мне за великую тайну сказал. чтобы кроме тебя, матушка, никому я не открывала. Сам чуть не плачет, — молви, — говорит Христа ради матушки, — не отведет ли она, браться от такого паскудного дела? — С кем же были разговоры? — угрюмо спросила Манефа. — А были при том деле, матушка, трое, — отвечала Таифа. Новый приказчик Потапа Максимыча, да Дюков, купец. А он прежде в Остроге за фальшивые деньги сидел. Хоть и не приличен остался, третий кто? Перебила манефа. А третий всему делу заводчик и есть. с его Дюков. А Дюков по этим деньгам первый здесь воротила. Стуколов какой-то. От епископа будто прислан. Подкосились ноги у манефы, И тяжело опустилась она на лавку. Голова поникла на плечо, Закрылись очи. Чуть слышно шептала она. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Царица небесная! Что же ты такое? В уме мутиться!» «Ах, злодей он, злодей!» И судорожные рыдания прервали речь. Манифа упала на лавку. Кликнула Таифа ключницу и вместе с нею отнесла на постель бесчувственную игуменью. Засуетились по кельям. «С матушкой попричилась. «Матушка умирает!» Передавали одни келенницы другим. и через несколько минут весть облетела всю обитель. Сошлись матери в игуменьяну келью. Пришла и Марья Гавриловна. Все в слезах, в рыданьях. Фленушка, стоя на коленях у постели и склонив голову к руке манефы, ровно окаменела. Софья говорила матерям, что когда с игуменьей случился припадок, С нею осталась одна Таифа, хотевшая рассказать ей про какое-то тайное дело. Стали спрашивать Таифу. Молчит. Недели три пролежала в горячке Игуменья и все время была без памяти. Не будь в обители Марьи Гавриловны, не быть бы в живых. Матери хлопотали в круг начальницы, Каждая предлагала свои лекарства. Одна советовала умыть матушку водой с громовой стрелы. Песок, скипевшийся от удара молнии. Вода, в которую он пущен, считается в простонародье целебною. Другая — напоить ее вином, наперед заморозив в нем живого рака. Третья учила деревянным маслом из лампадки всю ее вымазать, четвертая накормить овсяным киселем с воском, а пятая уверяла, что нет ничего лучше, как достать живую щуку, разрезать ее вдоль и обложить голову матушке, подпаливая рыбу богоявленской свечой. Потом зачали все в одно слово говорить, что надо беспременно в городец за черным попом посылать. или поближе куда-нибудь, за старцем каким. Потому что всегдашнее желание матушки Манефы было перед кончиной принять великую схимну. Много было суеты, еще больше болтания и пустых разговоров. Больная осталась бы без помощи, если б Марья Гавриловна от себя не послала в город за лекарем. Лекарь приехал, осмотрел больную, сказал, что опасно. Марья Гавриловна просила лекаря остаться в ските до исхода болезни. Но хоть предлагала за то хорошие деньги, он не остался, потому что был один на целый уезд. Успела, однако, упросить его Марья Гавриловна пробыть в Комарове, пока не привезут другого врача из губернского города. Приехал другой врач и остался в обители, к немалому соблазну келейниц – считавших лечение делом Господу неугодным, а для принявших иночества даже греховным. Марья Гавриловна на своем настояла. Что не говорили матери, как не спорили они, лечение продолжалось. Больше огорчалась, сердилась и даже бронилась с Марьей Гавриловной и гуменья ключница София. Она вздумала было выливать лекарства, приготовленные лекарем, и поить больную каким-то взваром, что, по ее словам, от сорока недугов пользует. А сама меж тем, в надежде на скорую кончину Манефы, к сундукам ее подобралась. Зато Мария Гавриловна при содействии Аркадии, правившей обителью, выслала вон из кельи Софию и не велела фленушке пускать ее ни к больной, ни в кладовую. Старания искусного врача, заботливый и умный уход Марья Гавриловны и Флёнушки, а больше всего, хоть надорванная, но крепкая от природы здоровья манефы, подняли ее с смертной болезни. Когда пришла она в сознание и узнала, сколько забот прилагала о ней Марья Гавриловна, горячо поблагодарила ее, но тут же примолвила. «Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна! Зачем вы, голубушка, старались поднять меня с одра болезни? Лучше б мне отойтись сего света! Ох, тяжело мне жить! Полноте, матушка, можно ли так говорить? Жизнь ваша другим нужна?» Вот хоть фленушки, например, — говорила Марья Гавриловна. «Ах, фленушка, фленушка, милая ты мое сокровище!» Слабым голосом сказала Манефа, прижимая к груди своей голову девушки. «Как бы знала ты, что у меня на сердце!» и зарыдала успокойтесь матушка это вам вредно уговаривала манефу марья гавриловна теперь пуще всего вам надо беречь себя успокоилась ненадолго манефа спросила потом отбраться нет ли вестей потап максимыч уехал — отвечала Флёнушка. — Куда? — На ветлугу, говорят. — На ветлугу, — взволнованным голосом сказала Манефа. — Один? — Нет, — молвила Флёнушка. — С купцом Дюковым? — Да с тем, что тогда похождения свои рассказывал. Побледнела Манефа, вскрикнула и лишилась сознания. Ей стало хуже. Осмотрев больную и узнав, что она взволновалась от разговоров, врач строго запретил говорить с ней, пока совсем не оправится. Только к Пасхе встала Манефа с постели. но здоровье ее с тех пор хизнуло. Вся как-то опустилась, задумчиво стала. Однажды, когда Манефе стало получше, Фленушка пошла посидеть к Марье Гавриловне. Толковали они о матушке и ее болезни, о том, что хоть теперь она и поправлялась, однако ж при такой ее слабости необходим за ней постоянный уход. «Лекарь говорит, — сказала Мария Гавриловна, — что надо отдалить от матушки всякие заботы, ничем не беспокоить ее. А одной тебе, Фленушка, не под силу день и ночь при ней сидеть. Надо бы еще кого из молодых девиц». «Марьюшку разве?» «У Марьюшки свое дело», — отвечала Фленушка. «Без нее клира станет. Нельзя безотлучно ей при матушке быть». «Право, не придумаю, как бы это уладить», — сказала Марья Гавриловна. «А на Фролия, Доминадора с Натальей только слова одна. Работницы они хорошие, а куда ж им за больной ходить?» Я была свою Таню предлагала матушке. «Слышать не хочет». «Вот как бы Настя с парашей приехали», — молвила Флёнушка. «И в самом деле», — подхватила Мария Гавриловна, — «чего бы лучше?» «Тут главное, чтоб до матушки пока не поправиться, никаких забот не доводить. А издешних из кого к ней не посади, каждая начнет сводить речь на дела обительские». «Чего бы лучше?» Настеньки с парашей. — Только отпустит ли их Потапот Максимыч? — Не слыхала ты, воротился он домой, а ли еще нет? — К страстной ждали, должно быть дома теперь, — сказала Фленушка. — Отпустит ли он их, как ты думаешь? — спросила Мария Гавриловна. — Не знаю, как сказать, — отвечала Фленушка. — Сами станут проситься, не пустит. А если матушка попросит? — спросила Марья Гавриловна. — Навряд, что подпустил, — отвечала Фленушка. — Попробовать разве поговорить матушке, что она на то скажет? — Согласится, так напиши от нее письмецок Потапу Максимычу, — молвила Марья Гавриловна. «Тогда уж, наверное, не отпустит», — сказала Флёнушка. «Не больно он меня жалует, Потапот Максимыч? Еще скажет, пожалуй, что я от себя это выдумала». «Вот как бы вы потрудились, Марья Гавриловна!» «Я-то тут при чем возразила Марья Гавриловна. «Для дочерей не сделает, для сестры больной не сделает. А для меня-то с какой же стати?» а я так полагаю, что для вас одних он только это и сделает сказала фленушка только вы пропишите что вам самим желательно настю с парашей повидать и попросите чтобы он к вам отпустил их а насчет того что за матушкой станут приглядывать не поминайте понять не могу фленушка с чего ты взяла чтобы потап максимыч для меня это сделал. «Что я ему?» — говорила Марья Гавриловна. «А вы попробуйте», — ответила Фленушка. «Только напишите, попробуйте». «Право, не знаю», — раздумывала <говорила> Марья Гавриловна. «Да пишите, пишите скорее», <говорила> — <Флёнушка> живостью заговорила Фленушка, ласкаясь и целуя Марью Гавриловну. «Хоть маленько повеселее с ними будет». а то совсем околеешь с тоски. — Миленькая Марья Гавриловна, напишите сейчас же. — Пожалуйста, напишите. — Ведь и вам-то с ними будет повеселее, ведь и вы совсем извелись от здешней скуки. — Голубушка, Марья Гавриловна. — Чтоб он не осердился, — сказала Марья Гавриловна. «На вас-то! Что вы, что вы!» Подхватила Фленушка, махая на Марию Гавриловну обеими руками. «Полноте! Как это возможно? Да он будет рад-радеханек, сам привезет дочерей, да вам же еще кланяться станет. Очень уважает вас. Посмотрели бы вы на него, как кручинился, что на именинах-то вас не было. Он вас маленько побаивается. Чего ему меня бояться? Засмеялась Марья Гавриловна. Я не кусаюсь. А боится. Верно говорю. С вашим братцем, что ли, дела у него? Вот он вас и боится. Из чего же тут бояться? Сказала Мария Гавриловна. «Какие у них дела, не знаю. И что мне такой брат? Пустой городишь, Фленушка». «Уж я вам говорю», — настаивала Фленушка. «Попробуйте, напишите, сами увидите». «Да, пожалуйста, Мария Гавриловна, миленькая, душенька, утешьте Настю с парашей. Им-то ведь как хочется у нас побывать». «Порадуйте их!» Марья Гавриловна согласилась на упрашивание Фленушки и на другой же день обещалась написать к Потапу Максимычу. К тому же она получила от него два письма, но не успела еще ответить на них в хлопотах за больной манефой. Манефа рада была повидать племянниц, но не надеялась, чтобы Потап Максимыч отпустил их к ней в обитель. «Без того ворчит!» Будто я племянниц келейной жизни склоняю, — сказала она. Пошумел он одного на Настю, Отодевка огонь, сама ему наотрез. Он ей слово на пяток. Да вдруг и брякни отцу, такое слово! Я, дескать, в скиты пойду и иночество надену. Но какая она черноризица, сами посудите. То ли у ней на уме... Попугать отца только вздумала, иночеством ему пригрозила. «А он на меня как напустится? Это, говорит, ты ей такие мысли в уши напела. Это, говорит, твое дело». И уж так шумел, так шумел Марья Гавриловна, что хоть из дому вон беги. И после того не раз мне выговаривал. «У вас, дескать, обычай в скитах повелся, богатеньких племянниц манивать». «Так ты, — говорит, — не надейся, чтоб дочери мои к тебе в черницы пошли. Я, — говорит, — теперь их и близко к кельям не допущу, не то чтобы в скиту им жить». Так и сказал. «Нет, не послушает он меня, Марья Гавриловна. Не отпустит девиц ни на малое время». «Напрасно толковать об этом». «А если б Марья Гавриловна к нему написала...» «К себе бы Настю с парашей звала!» — вмешалась Флёнушка. «Это другое дело», — ответила Манефа. «К Марье Гавриловне, как ему дочерей не пустить?» «Супротив Марье Гавриловны он не пойдет. «Я бы написала, пожалуй, матушка, попросила бы Потапа Максимыча», — сказала Марья Гавриловна. «Напишите, в самом деле, сударыня Марья Гавриловна!» Стала просить мать Манефа. «Утешьте меня!» Хоть последний бы разок поглядела я на моих голубушек. «И им-то повеселее здесь будет. Дома-то они все одни до да одни. По неволе одурь возьмет. Подруг нет. Повеселиться хочется, а не с кем. Здесь Фленушка, Марьюшка». и вы, сударыни, не оставите их своей лаской. Напишите в самом деле, Марья Гавриловна. Уж как я вам за то благодарна буду, уж как благодарна. Проводив Марью Гавриловну, Флюнушка повертелась маленько в круг манифенной постели и шмыгнула в свою горницу. Там Марьюшка сидела за пяльцами, дошивая подушку по новым узорам. Подбежала к ней сзади фленушка и, схватив за плечи, воскликнула. «Гуляем, Маруха!» И, подперев руки в боки, пошла плясать средь комнаты, припевая. «Я по жордочке иду, я по тоненькой бреду, я по тоненькой, по еловенькой. Танка жордочка погнется, да не сломится. Хорошо с милым водиться, по лугам с дружком гулять». «Уж я, девка, разгуляюсь, разгуляюсь, Пойду за новые ворота, за новые кленовые, за решетчатые!» «Что ты, что ты?» Вскочив из-за пялец, удивлялась головщица. Сначала начала болезни Манефы Фленушка совсем была другая стала. Не только звонкого хохота не было от нее слышно, Не улыбалась даже. И с утра до ночи с наплаканными глазами ходила. «Рехнулась, что ли ты, Фленушка?» — спрашивала головщица. «Матушка лежит, а ты гляди-ка что!» «Что, матушка?» Матушки, слава богу, совсем облегчала, прыгая сказала Фленушка. «А у нас праздник вот какой!» «Что такое?» — спросила ее Марьюшка. «С праздником поздравляю!» «С похмелья умираю! Нет ли гривен шести душу отвести?» Кривляясь и кабенясь, кланялась Фленушка Головщицы и потом снова зачала прыгать и петь. «Да полно же тебе юродствовать!» — говорила Головщица. «Толком говори, что такое?» «А вот что! День через пять, аль через неделю...» В этих самых горницах будут жить Две девицы, две сестрицы, Девушки-подруженьки, Настенька с парашенькой. Напевала Фленушка, вытопывая дробь ногами. «Полно!» — изумилась Марьюшка. «Верно!» — кивнув головой, сказала Фленушка. «Как так случилось?» — спрашивала Марьюшка. — Да так и случилось, — молвила Фленушка. — Ты всегда, Марьюшка, должна понимать, что если чего захочет Флена Васильевна, быть потому. — Слушай, договори да правду, не ломайся. Есть ли вести из Саратова? — Ну его, забыла и думать. с досадой ответила марьюшка да ты глаза то на сторону не вороти делом отвечай писал еще аль нет спрашивала фленушка писать то писал да врет все отвечала марьюшка не все же врет иной раз пожалуй и правдой обмолвится сказала фленушка когда приедет К троице обещал. Да, врет, не приедет, отвечала Марьюшка. — К троице? Хм... — Кажись, можно к тому времени обладить все, раздумывала фленушка. Мы твоего семенушку за бока. Его же мало знают здесь. Дело-то и выходит подходящее. «Куда еще его?» — спросила Марьюшка. «Что еще затевать вздумала?» «Да я все про Настю. Сказывала я тебе, что надо ее беспременно крутить с Алешкой». «Твоего саратовца в поезжане возьмем. Кулаки у него здоровенные». «Да мало ли будет хлопот, мало ли к чему пригодится». Моя Нафима к тому же времени в здешних местах объявится. Надо всем заодно делать. Как хочешь, уговори своего Семена Петровича. Сказано про шелково-сарафаны, то и помни. — Не знаю, вправо, Фленушка. — Боязно, — промолвила головщица. — Кого боязно-то? — Потапота Максимыча. всем шкуру спустит сказала марьюшка ничего не сделает подхватила фленушка так подстроим что пикнуть ему будет нельзя сказано жива быть не хочу коль этого дела не состряпаю значит так и будет эка ты бесстрашная какая Фленушка», — говорила марьюшка аль грому натянет — Может, и есть, да не из той тучи, — сказала Фленушка. — комарюшка. удалой долго не думает, то ли-сё ли будет, а коль вздумано, так отлынивать нечего. Помни, что смелому горох хлебать, а не смелому и редьки не видать. — А в шелковых сарафанах хорошо щеголять, а? — Загуляем, Маруха! «Отписывай в Саратов. Приезжай, мол, скорей!» «Уж какая ты фленушка! Как это Господь терпит тебе? Всегда ты на грех меня наведешь!» — говорила Марьюшка. «И греха в том нет никакого!» — ответила фленушка. «Падение — не грех! Хоть матушку Таифу спроси!» Сколько книг я не читала, сколько от матерей не слыхала. Падение, а не грех. И святые падали, да угодили же Богу. Без того никакому человеку не прожить. Ну уж ты, Э, ха Нечего тут. Гуляй, пока молода, состаришься, и пес на тебя не взлает. Во все горло, хохоча, сказала фленушка и опять заплясала, припевая. Диечок меня полюбил и звонить позабыл. По часовне он прошел, мне на ножку наступил, всю ноженьку раздавил. Посулил он мне про сфирок решето. Мне просфирок то хочется, да с диячком гулять не хочется. Полюбил меня молоденький попог. Посулил мне в полтора рубли платок. Мне платочка-то хочется. Глянула в дверь Фролия и позвала фленушку к манефе. Мигом бросилась та вон из горницы. «Эх, кого струха какая! Идя следом за ней, ворчала она Фролия. Матушка головушки еще поднять не может. А она, глядь, поди. Скачет так и без. Ну уж, девка, поискать таких.